приходил ли он, какое шить платье и так далее. Чуть ли не каждый месяц Валечка трагическим шепотом сообщает, что она, кажется, беременна, что если это так, то лучше умереть, но что если проскочит и на этот раз, то она больше никогда, никогда. — Ты лучше скажи, собирается он на тебе жениться или нет, — грубо обрывает ее Лиля. — Да понимаешь, он хочет летом, Сейчас у нас и денег-то на свадьбу нет. Но проходит лето, а Валечка все не выходит замуж. «Он паспорт потерял», — отвечает она на наши вопросы. Потом паспорт найден, и Валечка говорит. Он думает зимой, когда его родителям квартиру дадут. То, что Мишка никогда не женится на Вале, понятно всем, и в первую очередь ей самой, она даже откровенно говорит нам об этом — но только тогда, когда нет Светки. Вообще без Светки все девчонки откровеннее, и только у меня с ней хорошие отношения хотя и не по моей, а по ее инициативе. Во-первых, мы с ней одногодки, во-вторых, с одинаковым образованием. И примерно из одинаковых семей, хотя насчет семей выясняется скоро, что Света обскакала нас всех, ее отец — главный инженер на большом заводе. Света не обладает моим красноречием, она не рассуждает о герое и массах, но она умеет вести себя так, что всем сразу ясно, она не человек массы. Мне нравится в ней это, потому что сама-то я в данном случае совсем не на высоте. Вместо того, чтобы воспитывать заблудшие души валички и Лили, спасать их от той чудовищной пропасти, в которую они катятся, я слушаю их рассказы, раскрывши рот, и смешу своими вопросами. Причем, если сначала у меня это выходило случайно и непосредственно, то теперь я, как ребенок, получивший поощрение, выкомариваю изо всех сил. Мне это самой уже надоело, но на меня смотрят, как на популярного актера кинокомедии. Я еще ничего не сказала». а все уже смеются. И это вместо того, чтобы спасать, спасать, мое любимое слово в этом распрекрасном возрасте. Не человек, а целая спасательная станция. У Светы нет таких благородных порывов, она суровая и деловита. Она твердо уверена, что Александр Сергеевич Пушкин — декабрист, а Мапасан — неприличный писатель, и стоит на этом твердо, как скала. О литературе мы тоже успеваем. переговорить. Проболтав таким образом минут пятнадцать, мы воровато поодиночке возвращаемся на станцию, чтобы выслушать упреки от всех, кому не лень. Особенно усердствует труба. Она ругается даже без повода, не говоря о том, что если повод окажется, она вообще готова любого и сжарить, и съесть. Правда, через пять минут она, как ни в чем не бывало, угощает всех своими маринованными грибками — Мы молчим и подмигиваем друг другу. Минут за пятнадцать до перерыва мы бросаем работу и начинаем собираться на обед. Подводим глаза, пудрим носы, поправляем юбки, и машина счетная наполняется чем-то вроде птичьего щебетания. Для кого это все делалось? Я помню, как вначале меня поразило столько усилий для того, чтобы понравиться каким-то мальчишкам, в замасленных спецовках. Я даже сказала об этом Лиле. лиля засмеялась. — Это ты думаешь, что они просто мальчишки, а они так о себе не думают. Учти, что у мужчин вообще отсутствует самокритика. И одинаково трудно понравиться мальчишке и Марчелло Мастрояне. Мы входим в здание заводской столовой, поднимаемся по черной и жирной от копоти лестнице, не прикасаясь к липким стенам и перилам. Мы идем, распространяя запах духов и помады, и, наверное, ничего себе смотримся. Не потому, что среди нас есть красивые, а потому, что мы молодые и чистенькие. После столовой мы возвращаемся к себе на станцию. До конца перерыва еще есть время, и мы ждем визитов. Приходит злостный алименщик Сеня гудман якобы по делам заглядывает комсомольский секретарь володя и еще какая то разноименная и непостоянная мелочь на вальчкин вкус когда я еще не видела сеню гудмана я представляла его таким красавцем мужчиной